Великие Африканцы «Придет день, и ты станешь самым великим вождем в нашей стране», — говорила ему нанде «Это видно по твоим глазам. Когда ты сердишься, они сверкают, как солнце». Из эпоса о Чаке. Чака Касинзангакона родился в 1787-м, умер в 1828-м году основатель и первый правитель Инкоси, держава Квазулу, ставший знаменитым по всему миру благодаря своим победам. Он был незаконно рожденным сыном Синзангаконы, вождя небольшого племени Зулу, и Нанди, осиротевшей принцессы из племени Лангени. За какую-то провинность Синзангакона прогнал жену, и она с сыном вынуждена была скитаться по Южной Африке, весьма расхожий мифологический сюжет, пока не нашла убежище в племени Мтетва. Когда отец Чаки умер, вождь Мтетва Дингисвайо выделил отряд воинов, чтобы Чака мог отстоять свои права на наследование и стать вождем зулусов. Реализация амбициозных планов молодого вождя, войско которого не насчитывало и полутора тысяч человек, началась с создания мощной армии. Чака революционизировал вооружение своей армии и ее тактику. Он разделил войско на полки и включил в их состав представителей побежденных племен и даже женщин. Он установил новую норму дневного перехода армии – 80 километров. Разработал сложные боевые построения, которые позволяли неожиданно обходить противника с флангов, особенно известно построение рога буйвола. Чака поменял и тактику, предложив применять осигай, короткое копье для ближнего боя, сменившего привычный способ метания копий издалека. Его солдаты должны были соблюдать обет безбрачия по меньшей мере до 30 лет, и карой за нарушение этого правила была смерть, так же, как и за проявление страха в бою. Жестокость и властолюбие вождя Зулусов современные психологи иногда объясняют безрадостным детством, насмешками ровесников над его торчащими ушами и необычайно коротким половым органом. «Посмотрите на его пенис. Он похож на маленького земляного червя», — говорили о нем. Слово «чака» на золу означает «червь». За такое не грех было и отомстить врагам. Никаких других целей, кроме завоевания, Чака не ставил. Он развязывал кровавые войны, которые завершались полным уничтожением противника и в результате очистил прибрежные территории, а с 1820 года занялся систематическим уничтожением всех конкурирующих племен на плато Наталь. Сложно сказать, до каких пределов протянулась боевая империя, если бы в 1828 году Чака не был убит своим сводным братом Дингааном. Созданная им империя просуществовала до самого конца XIX века. Поздние эпические сказания отличают невиданный взлет рациональных мотивов, в отличие от волшебных элементов древних сказаний. В эпосе о Чаке уже практически нет ни заклинаний, ни вмешательства высших сил, Герой побеждает благодаря своим природным человеческим качествам, интеллекту, силе и ловкости. Ближе даже к исторической хронике, чем героической сказке, стоят эпические предания о да и Буакари, исторических правителях государства Сигу в нынешнем Мали в начале XIX века. Буакари побеждает кочевников Фульби с помощью умелой тактики, а вовсе не колдовства или амулета, и преодолевает препятствия благодаря своей выдержке и гордости. Да и действия его с общечеловеческой точки зрения не всегда бесспорны, скорее реалистичны. Так он нападает на соседние сегу города на том основании, что у их вождя растет борода или же имя у него оказалось какое-то неподходящее. Вождь молит «отпусти меня, я вторично пройду обряд наречения и возьму новое имя». Но Буакари хладнокровно устраняет вождя со словами «твоя голова слишком стара для этого». Героические легенды и сказки существуют и у многих других народов Африки. И везде они отражают борьбу человека за утверждение своей власти над природными силами и первобытно-общинным образом жизни. Соотношение сил между природой и человеком в Африке всегда было неравным. Население было в целом очень немногочисленным, разделенным на небольшие группы, а неустойчивое хозяйство и полная зависимость человека от стихии, урожайности земли, осадков, эпидемий, диких животных порождали постоянный страх перед завтрашним днем. В мифах еще живы воспоминания о тех временах, когда этот страх заставлял людей приносить в жертву своих сыновей и дочерей, которых оставляли в лесу или отправляли на съедение крокодилам. Именно эпические герои, побеждая огромного змея, крокодила или иное чудище, соря зверей, духа хозяина воды или земли, побеждали тем самым владычество природы над своей общиной, освобождаясь от необходимости кровавых жертвоприношений, утверждая власть человека, в том числе и оформленную в виде государства. Только человек, но никакое не чудовище может быть подлинным хозяином земли и воды. Герой становится таковым по одной единственной причине. Он попытался изменить существующий порядок вещей, против которого не осмеливается поднять голос обычный человек. Он – яркая личность, которых так не хватало традиционному мировоззрению африканца. Община делает все, чтобы блокировать проявление эгоизма, и индивидуальности, регулируя все аспекты жизни своих членов и всеми силами пытаясь сохранить традиционный порядок. Против этого порядка могут выступить только действительно экстраординарные личности, вроде сундьяты, который пошел на решающий бой самим колдуном, олицетворением общинной верхушки и традиционной религии. Неудивительно, что, держа в памяти лишь не более трех поколений собственных предков, своих героев африканцы помнят многие века. Вне зависимости от того, какие природные, социальные или экономические предпосылки сыграли свою роль в исторических событиях, двигателями их всегда выступали герои. В этом и проявляется стремление человека к свободе и индивидуальному самовыражению, которые у жителей Африки ничуть не менее сильны, чем у европейца.